С тех пор прошла неделя. Он спал в отличном доме на Марс-Авеню, утром вставал в 9, принимал ванну и лениво брел в город позавтракать яйцами с ветчиной. Что ни утро, он заряжал очередной холодильник тонной мяса, овощей, пирогов с лимонным кремом, запасая себе продукты лет на десять, пока не вернутся с земли ракеты. «Если они вообще вернутся...» А сегодня вечером он слонялся взад-вперед, рассматривая восковых женщин в красочных витринах, розовых, красивых. И впервые ощутил, да чего же мертв город. Выпил кружку пива и тихонько заскулил. — Черт возьми, — сказал он, — я же совсем один. Он зашел в кинотеатр «Элит», хотел показать себе фильм, чтобы отвлечься от мысли об одиночестве. В зале было пусто и глухо, как в склепе. По огромному экрану ползли серые и черные призраки. Его бросило в дрожь, и он ринулся прочь из этого логова нечистой силы. Решив вернуться домой, он быстро шел, почти бежал по мостовой тихого переулка, когда услышал телефонный звонок. Он прислушался Где-то звонит телефон Он продолжал идти вперед Сейчас кто-нибудь возьмет трубку Лениво подумалось ему Он сел на край тротуара и принялся не спеша вытряхивать камешек из ботинка И вдруг крикнул, вскакивая на ноги Кто-нибудь! Силы небесные! Да что это я? Он лихорадочно озирался. В каком доме? Вон в том. Ринулся через газон, вверх по ступенькам, в дом, в темный холл, сорвал с рычага трубку. Алло! крикнул он. Алло, алло! Уже повесили. Алло! Заорал он и стукнул по аппарату. Идиот, проклятый! Вырубил он себя. «Рассиживал себе на тротуаре дубина, чертов болван, тупица!» Он стиснул руками телефонный аппарат. «Ну, позвони еще раз, ну уже. До сих пор ему и в голову не приходило, что на Марсе мог остаться кто-то еще, кроме него. За всю прошлую неделю он не видел ни одного человека. Он решил, что все остальные города так же безлюдны, как этот». Теперь он, дрожа от волнения, глядел на несносный черный ящичек. Автоматическая телефонная сеть соединяет между собой все города Марса. Их тридцать, из которого звонили. Он не знал. Он ждал, прошел на чужую кухню, оттаял замороженную клубнику, уныло съел ее. «Да там никого и не было», — пробурчал он. Наверное, ветер где-то повалил телефонный столб и нечаянно получился контакт. Но ведь он слышал щелчок. Точно кто-то на том конце повесил трубку. Всю ночь Уолтер Гриб провел в холле. И вовсе не из-за телефона, уверял он себя. Просто мне больше нечего делать. Он прислушивался к тиканию своих часов. Она не позвонит больше, сказал он. Ни за что не станет снова набирать номер, который не ответил. Наверное, в эту самую минуту обзванивает другие дома в городе. А я сижу здесь. Постой, он усмехнулся. Почему я говорю «она»? Он растерянно заморгал. С таким же успехом это мог быть и он. «Верно?» Сердце угомонилось Холодно и пусто Очень пусто Ему так хотелось Чтобы это была она Он вышел из дому И остановился посреди улицы Лежавшей в тусклом свете Раннего утра Прислушался Ни звука Ни одной птицы Ни одной автомашины Только сердце стук Толчок, перерыв, толчок. Мышцы лица свело от напряжения, а ветер, такой нежный, такой ласковый, тихонько трепал полы его пиджака. «Тихо!» — прошептал он. «Слушай!» Он медленно поворачивался, переводя взгляд с одного безмолвного дома на другой. Она будет набирать номер за номером, думал он. Это должна быть женщина. Почему? Только женщина станет перебирать все номера. Мужчина не станет. Мужчина самостоятельнее. Разве я звонил кому-нибудь? Нет. Даже в голову не приходило. Это должна быть женщина. Непременно должна, видит Бог. Слушай. Вдалеке, где-то под звездами Зазвонил телефон Он побежал Остановился послушать Тихий звон Еще несколько шагов Громче Он свернул и помчался вдоль аллеи Еще громче Миновал шесть домов Еще шесть Совсем громко Вот этот Дверь была заперта Внутри звонил телефон А, черт Он дергал дверную ручку Телефон надрывался. Он схватил на веранде кресло, обрушил его на окно гостиной и прыгнул в пролом.